Александр Прозоров, Алексей живой. Карфаген атакует. Не колеблясь, Ганнибал бросает свои войска в поход на Рим. Вторая пуническая война началась. Федор Чайка и Леха Ларин, морские пехотинцы из России, занесенные в эту эпоху волею судьбы, отвоевывают себе место под солнцем в новом для них мире. Один среди солдат Карфагена – другой – среди скифских воинов. Очутившись после морского сражения с римскими кораблями на Испанском берегу, морпех Карфагена Федор Чайка попадает в сухопутную армию Ганнибала и вместе с ней проходит весь грандиозный путь, полный опасностей от Пиренеев до Альп. Спустя много месяцев многотысячная армия воинов Карфагена вторгается на италийские земли и начинает свое победоносное шествие, переламывая римские легионы на пути к столице враждебного государства. Ее ждут великие битвы, которые войдут в историю, но Рим не намерен сдаваться.